«Тошнотики, вашу мать!» – прорычал он. «Кто тут смелый такой, а?» Сталкер из отряда Лося, по кличке Кемпер, был худ и ростом выше командира. Он свирепо смотрел на бойцов и, вытянув из наплечной кобыры, одетый поверх экипировки, Стечкин щелкнул предохранителем стал водить стволом, направив его на людей. Кэмп! – громко сказал Маломайский. «Чего?» – угрюмо ответил тот, не поворачивая головы и продолжая выцеливать жертву. Ты знаешь правила, не направляй оружие на человека. А мне, знаешь ли, так хочется кому-нибудь из них башку в друшлаг превратить. Кемп, отпусти волыну, — еще громче произнес Сергей. Я пошутил вообще-то. Да, в самом деле, Стало проворчал лось. Не стоит они пулю драгоценной, Кемпер! Пошли домой! Морду, лица помыть надобно. А в тебе, бумажник, я не сомневался, что сморозишь нечто подобное. И он двинулся по шпалам в сторону станции. Бойцы послушно двинулись за ним. Последним был кемпер. Он смачно харкнул перед собой, поражая этим свое полнейшее презрение бойцам внутренней безопасности. И демонстративно, уперев руку со Стечкиным, себе в плечо пошел за группой. «Слышь, сахаты! А шо с тенькой, кубриком?» – произнес Сергей, догоняя. «А все с ним!» – мрачно произнес лось, глядывая шпалы. Мы нашли куски его комбеза, ботинок один, все в крови, вот и думай. У Маломальского сжало сердце. Нет, закадычными друзьями они с Кубриком не были, никогда. Тот даже бесил иногда своей бравадой и пустым бахвальством, в среди сталкеров не особо поощрялось, учитывая специфику ремесла. Если там Сергей постоянно на выходах бормотал себе под нос удачные и не очень шутки то это был лишь способ не тущий страх, который то и дело буравил мозг любого человека. Даже преусловутого и авторитетного Хантера, хоть кто-то не признавал этого, но если кто-то говорил, что на поверхности не страшно, либо он тронулся умом, либо он на поверхности не был никогда, во всяком случае после катастрофы. Ну, либо он Хантер, хотя тут, конечно никогда не отрицал, что поверхность это ад. А вот Сеня перед очередным своим выходом устраивал настоящую шумиху, которую в иной ситуации можно было бы принять за саморекламу. При этом он охотно пользовался тем магнетизмом среди женщин, которым обладали сталкеры, окутанные ореолом героизма, тайны и мужественности. Ну, конечно, и Сергей не упускал случая, видя блеск в глазах смотрящих на него дамы. Но ведь трепаться об этом на все кольцо принято не было. А Кубрик... Охотно и в подробностях это делал, и про свои похождения, и про чужие, нежели узнавал об этом. О том, что между Сергеем и той самой Верой, когда-то, что-то было, вся станция узнала именно от Сеньки. Но обиду Вера затаила именно на От чего одному женскому разуму известно, и Всевышнему, который его создал, наверное. И тем не менее, Сергея было больно за Кубрика. Тот был хорош на выходах. Никогда не бросал брата сталкера в беде. Правда, орал он свое коренное. Не ссадь! я уже рядом. При этом, так что сбегались на этот ор вся нечисть, которая даже бегать толком не умела. А в этот раз, помощь понадобилась ему самому. Но увы. Там такое на поверхности. Стало проворчал лось. Ты самое веселое пропустил. Просто шабаш какой-то. Бразильский карнавал. Только без полуголых мулаток в перьях. Зато ведь чух тьма. Я даже не предполагал, что их столько есть на всем этом дрядном пространстве, что наверху. Сидели в подвале и уже письма прощальные в гильзы пустые закатали, но повезло. Ветер сильно поднялся, сейчас там, наверное, уже ураган. Не любят твари ветер, но черт возьми, сколько же их там было. — Так ведь полнолуние, что ты хотел? — усмехнулся Сергей. «Да я не припомню такого в прошлое полнолуние, что уходил на поверхность». «Когда это ты на выходе был в полнолуние?» Бумажник с сомнением взглянул на коллегу. «А помнишь, как маньяка серийного с Краснопресненской ловили, примерно полгода назад где-то? Это который дрезину угнал, и уже на планерную его на поверхность выдавили?» «Да», — лось кивнул. «А там у самого входа на планерную его а... арахна слопала». Ну, и что? Так полнолуние тогда было. Я же выходил. Вот у меня на глазах арахна его и жала. Это ведь после того случая ее гнездо на картах появилось. Сергей поежился. Сам он арахну никогда не видел. Вообще ее мало кто видел, поскольку это, как правило, последнее, что видит сталкер на поверхности. Но Байк всяких слыхал об огромном пауке, который даже ветчук жрет, и самцов своих на десерт. Кстати, тоже.